Глава 130. Битва в дюнах. Длинный переход через дюны. Ступать все тяжелее и тяжелее. Песок тонкой пленкой липнет к панцирям и сушает губы. Хитин начинает скрижетать от малейшего движения. Пыль покрыла керасы, они больше не блестят. А крестовый поход продолжает двигаться вперед и только вперед. У пчел закончились запасы меда. Социальные зубы опустили... При каждом шаге почва хрустит и осыпается, как растрескавшийся гипс. Крестоносцы выдохлись, и тут возникает новая угроза. На горизонте поднимается облако пыли, оно разрастается и приближается. В этом Айоле непонятно, кто такие эти враги. На расстоянии трех тысяч шагов их уже можно различить. Перед их взором возникает армия термитов. Солдаты-термиты, узнаваемые по грушевидным головам, разбрасывают смолу, и первые ряды муравьев смешиваются. Из мермикийских брюшек вылетают плевки едкой кислоты. Кавалерия термитов появляется неожиданно. Муравьи стреляют, но слишком поздно. Вражеский ряд совсем близко, и вот он уже влезает в центр первой линии защиты муравьев. Столкновение мандибул, грохоткий раз. Легкая мермикийская кавалерия даже не успевает сдвинуться с места, так как уже окружена войском термитов. «Огонь!» — кричит 103-й, но вторая линия тяжелой артиллерии, вооруженная 60% кислотой, не решается выстрелить по этой мешанине дерущихся муравьев и термитов. Приказ не выполнен, отряды действуют по своему усмотрению. Два фланга армии крестоносцев пытаются прорваться и ударить по армии термитов сзади, но выполняют этот маневр чересчур поспешно. Смола термитов попадает на пчел, пытающихся взлететь. Они прячутся в песок, вместе с ними мухи, там же и двадцать четвертый с коконом. Сто четвертый старается успеть везде, пытаясь перестроить пехоту в правильные квадраты. Он измотан. «Старею», — говорит он, выстрелив и не попав в цель. Крестоносцы отступают. Что стало с блистателями победителями пальцев? Что стало с завоевателями «Золотого пчелиного города»? Громоздятся кучи мертвых муравьев, теперь в живых остались только 1200 и те уверены, что скоро их постигнет та же ужасная судьба. Неужели это поражение? Нет, сто третий видит, как вдалеке появляется еще одно облачко. На этот раз летят друзья. Большой рог вернулся и не один, а с грозной летающей армией. Они с шумом проносятся над головами, и все смотрят на них со смешанным чувством восхищения и страха. Это ужасные демоны апокалипсиса. Они несутся, великолепные, кричащие, извиняющие всеми своими лакированными суставами. Там есть нептуны, майские жуки и большие жуки оленя с рогами в форме клещей. На зов большого рога откликнулись лучшие самых диковинных видов жесткокрылых. Монстры, превосходно вооруженные пиками, копьями, рогами, остриями, пластинами, щитами, когтями. Их надкрыли разрисованы своего рода гербами. У одних на спине изображены физиономии с розовыми и черными разинутыми пастями, у других более абстрактные мотивы — красные, оранжевые, зеленые или мерцающие голубые пятна. Ни один кузнец не смог бы выковать такие доспехи. Шлемы делают их похожими на доблестных витязей из легендарного Средневековья. Под управлением Большого Рога два десятка жесткокрылых заходят на разворот, выравниваются и нападают на скопление солдат-термитов. Никогда 103-му не доводилось видеть ничего более зрелищного. В рядах термитов смятения На эту новую армию смола уже не действует. Метательные снаряды термитов разбиваются о толстые керасы жестокрылых, и смола стекает вниз на самих термитов. Термиты вынуждены отступать. На землю рядом со 103-м опускается большой рог «Садись». Взлет. Под лапами скакуна поле битвы мелькает, как пылающий конвейер. Армия преследует беглецов, а в главе ее сто третий. Со своего летучего мотора он точно прицеливается кислотой и каждый раз попадает в цель. «Огонь!» — кричит он изо всех сил своих усиков. «Огонь!» Муравьи наступают, стреляя кислотой.